Бродили по лесу, из колдобины да в яму. А вывел их ведьма на золотую поляну. На ней все в золоте, ягоды, листья, кусты. Берите сколько можете. У ведьмы слова просты. Злой паук любит дорогие подарки принимать. И бросились друзья бессудержно золото собирать. От богатства разум помутился, ослепило золото совсем. Не заметили, что ведьма испарилась, и не помнят, шли они зачем. В это время под кустом Спит Крутояр И видит сон То ли драка, то ли погоня Все зыбко, неясно Уходит, приходит дремом молодцы Убаюкала Сладким маревом Сном закутала А немного отдалече От него лежит колечко. Мягко топая ногами, Тихо он ступать привык. Мимо, занятый делами, шел степенный лесовик. Видит он, лежит колечко. Крутояр, проснись, проснись, разбуди свое сердечко и к друзьям ты устремись. Тут очнулся Крутояр с удивлением: Где же я? Да уснул ты, елы палы дурман ягоды поел. Но беда у вас с друзьями. Я хочу, чтоб ты успел на поляну, Куда ведьма завела твоих друзей. Их богатство ослепило. Выручай их поскорей. Поведет тебя колечко. С ним идти гораздо легче.